Глава 25. Когда эффект слияния закончился, вокруг меня лежали одни мертвецы, осушенные буквально до дна. И не только внутри здания, но и вообще на всей поляне, во всех стоянках этих дикарей. И мне было искренне жаль, что так получилось. Но они были готовы умереть, чтобы потом переродиться и ждать, когда артефакт будет собран. Убрав уже почти половину артефактов в сумку, уже находясь на улице, я снова побрел в сторону алтаря смерти. На этот раз спешить не было какого-либо желания. Хотелось просто развеяться. Тут леса не были заполнены монстрами в такой степени, как у нас. Можно было спокойно идти и в большинстве случаев не оглядываться. Но все равно бдительность терять не надо. Так что, в какой-то момент у меня появилась крольчатина, которую вечером я зажарил с имеющимися у меня специями на костре. В итоге я уже на следующие сутки, примерно в середине дня, оказался возле алтаря. Лита меня уже ждала и видела смятение на моем лице. Она явно хотела что-то сказать, но как приоткрыла рот, так сразу его закрыла. Видимо, поняла одну простую истину. Где она, воистину, бессмертная сущность, а где артефакт жизни, который регулирует жизненные процессы в этом мире? Следующая точка, парящие острова. Их в пределах континента у нас не было. Так что тринадцатый осколок был в неизвестной мне географической точке. А сами острова были сделаны так, что без перелетов на них было невозможно находиться. «Лита», — обратился я к старшей суккубе, пока та еще была рядом после переноса нас в эту точку, на самый низкий парящий остров. «Ты не возражаешь, если я призову одну из своих суккубы, воспользуюсь своей расовой способностью?» «Что?» — усмехнулась она. «Крылышки нужны?» «Ты не поверишь», — наигранно удивленно сказал я а потом уже со спокойным лицом продолжил. «Да, нужны. Иначе я не смогу достать осколок, который лежит в прямом смысле слова на одном из самых высоких островов». «Призывай». «Спокойно, словно ей было плевать на то, что будет с подчиненной», ответила она. «Все равно у нас с тобой контракт, который меня обязывает помогать тебе во всем. Если это не нанесет вред моему плану, конечно». «Вот и славно», — кивнул я, после чего лито пропало, а я медленно подошел к краю острова чтобы увидеть, что именно находится внизу. А внизу находился океан. Это конечно было очевидно, но все равно стоило в этом убедиться. Но было кое-что еще. Из недр океана стоило мне туда направить свой взор, кто-то смотрел на меня. прямо я его глаз не видел, но вот ощущение, что какая-то могущественная сущность следит за мной не пропадало. И если это так называемый хранитель морей, то печально ибо мне падать получается нельзя эта тварь сразу прикончит меня. Мурашки сами собой пробежали по коже, так что я сделал несколько шагов спиной назад, только после этого развернулся и направился в сторону алтаря. После него я чувствовал себя в безопасности, хотя это было ложное чувство, ни к чему не привязанное. Призвал Суккубу. Она сразу сказала, что готова послужить катализатором достижения поставленных предо мной целей. Именно так и сказала. Немного заумно, но весьма понятно. Проще говоря, она была готова принести себя в жертву, чтобы у меня появились крылья, с помощью которых я бы добрался до осколка. Прикончила ее огненная, так как я не мог этого сделать, ибо стоял прямой запрет на то, что я могу нанести какой-то вред этой демонице. Но стоило ей умереть, как я сразу поглотил ее тело, после чего за моей спиной сформировались два больших теневых крыла. Правда, одно словно немного отличалось. Правое изменилось, я это чувствовал, но не мог понять как. Взлетев в небеса, я направился в ту сторону, где лежал осколок, по крайней мере, мне так подсказал алтарь. И он лежал в каком-то большом гнезде, так что нужно было готовиться к предстоящему бою с какой-то летающей тварью, может быть, даже разумной. Если разумной, то в какой-то степени это даже проще, наверное. По пути, как и ожидалось на нас двоих, накидывалось достаточно много неразумных летающих и хищных тварей из различных мифологий. Справиться с ними не составило проблем. Но они были крайне назойливы, приставучи и надоедливы. Иногда приходилось даже активировать ультимативную способность, чтобы достать до них всех. Пару раз пришлось делать перерывы, чтобы обновить мои крылья. Пространство вокруг словно искажалось. Острова казались ближе, чем были на самом деле. Поэтому перелеты занимали иной раз в разы больше времени, чем предполагалось. И из-за этого у меня в прямом смысле слова начала болеть голова. Мой мозг отказывался нормально такое воспринимать. На одном из островов произошел казус, которого я не ожидал. Зато тут же стало понятно, почему именно под парящими островами находится хранитель морей. Когда мы приземлились и были готовы уже призвать Суккубу, остров, который мы просто перелетели, обхватили сразу сотни щупалец. Они его сначала сжали, раскрошили, после этого начали тянуть вниз. И остров почти за пару минут скрылся в морских пучинах со всеми, кто на нем обитал. И это пугало. Ибо мой глазомер меня заверял в том, что от доводной линии примерно пара километров. Жуткая тварь, хмуро проговорил Ангемон. В свое время старые боги объявили на них охоту, из-за чего их стало в разы меньше, но это не решило проблемы смертных относительно морских путешествий. Если все внутренние моря сейчас вычищены от этих монстров, то океаны ими еще полны, и придется с ними разобраться когда-нибудь. Иначе они могут посягнуть и на целостность континентов. «А я думал, что они просто стерегут океаны, чтобы мы через них не проплывали», — задумчиво проговорил я. «Увы, но это твари неразумные. А из-за проклятия они вечно голодны. И они будут есть все, что угодно до тех пор, пока в этом мире не останется ничего. Поэтому с ними нужно будет потом разобраться» иначе быть беде. Когда вода стихла после поглощения ею парящего острова, я все же снова призвал демона и поглотил его, после чего снова взмыл в воздух и продолжил свое путешествие в сторону осколка. И оно оказалось не таким долгим, дольше, чем планировал изначально, но не так долго, как потом себе надумывал в конце. И, как я и ожидал, у осколка был свой хранитель, огромный ястреб с четырьмя лапами, как у льва. Забыл, как такое животное называется, но выглядел этот красавец мощно. Он спал, но стоило моим ногам коснуться поверхности острова, как тут же поднял свою голову и клювом повернулся ко мне. Его размеры внушали, он точно был метров пять в высоту, если поднимется на лапы. Размах крыльев, он выпрямил одно крыло, был больше 30 метров. Я даже боюсь представить, что именно может этот монстр, но оружие доставать не стал. Наоборот, я просто вытянул руки перед собой, показывая, что ничего плохого я ему не желаю. «Первый, пришедший за многие годы», — проговорил он, чему я даже не удивился, учитывая его размеры, золотистые перья, а также разумный взгляд, который буквально зацепился за меня и не прекращал следить. «Я думал, ваш брат сгинул в тот день, когда мне потребовалось спрятать свой дом наизнанке мира. Но нет, вы снова тут. И снова хотите устроить на меня охоту?» «О, нет, великий!» На всякий случай я присел на одно колено, после чего то же самое сделала обескураженная Огненная, которая, помимо прочего, расправила крылья. «Мы прибыли за тем, что ты сторожишь, что к тебе попало в тот самый миг, когда странники, непришедшие, начали странствовать по этому миру». «М -м -м -м, явно довольно, но все же с интересом протянул он. «Учтивость, вежливость. Но вот имени вы моего не знаете, хотя вас винить за это не стоит. Если вы не пришедшие...» А странники, значит, и эпоха сменилась у вас, или что-то в этом роде. Вы совершенно новый люд, который не знает тягот этого мира. Знаем, о великий, встал я на ноги и встал спокойно, даже расслабленно перед ним. Поэтому мы и прибыли. Этот мир страдает. Артефакт, который регулировал принципы жизни и смерти, сломан, уничтожен, раздроблен на осколки, и один из таких осколков у вас. В доказательство вот того, что я не просто так прибыл. Я засунул руку в поясную сумку и достал уже наполовину собранный артефакт. Глаза этого ястреба сцепились за него, а клюв несколько раз щелкнул, видимо, опасаясь худшего. Но ничего не происходило. Этот гордый зверь только усмехнулся, после чего поднялся на задние лапы. Законы жизни и смерти были уничтожены. Тут ты прав. Вот только кто сказал тебе, что осколок тебе достанется просто так? В его взгляде появилась талика агрессии, но без злобы. Ему было сложно контролировать эмоции. «Я тут давно лежал в одиночестве, давно искал себя развлечение. Вы не победите меня, но и я не буду сражаться в полную силу. Так развлеките же меня, коли хотите получить осколок». И в следующий миг он резко распахнул свои крылья и ударил ими, создав настолько мощный поток воздуха, что меня буквально сбил с ног, а потом и с острова. Примерно метров сто меня мотало, я не мог себя стабилизировать, но уже через мгновение я смог расправить крылья, взмывая снова к небесам. Зверь уже был в воздухе, он уже несся в мою сторону, а в его глазах я почувствовал азарт охотника. Я же в воздухе был более беспомощным, нежели на поверхности. Но у меня была одна идея, так что я безумно улыбнулся и рванул навстречу этому монстру. Если все получится, то я окажусь в дамках. Если же нет, то его клюв проломит мне череп гарантированно. Ранита, видимо тоже стабилизировав себя, начала с безопасного расстояния поливать огромного монстра огненной магией. но стоило тому посильнее махнуть своим хвостом, как в ее сторону устремилось множество золотистых перьев, которые сходу преодолели с хлопком скорость звука, и моей подопечной едва удалось увернуться от этой атаки, которая ошеломляла своей мощью. А так как атака была сверху вниз, мы смогли убедиться в мощи этой атаки. Остров, что находился ниже домашнего этого монстра, буквально раскололся на десятки поменьше. Я активировал защитную способность. Лишние шансы на победу мне точно пригодятся. Я уже видел, как хранитель приоткрывает свою пасть, готовится сделать удар, но в последнее мгновение я нырнул вниз, уворачиваясь от атаки, после чего достал длань, увеличил ее в размерах, а потом нанес удар по одной из лап, сразу скрываясь в тени этого монстра. «Древняя магия теней!» с каким-то восторгом проговорил этот величественный зверь. «Давно я не сражался с тем, кто способен творить ее. Ха-ха! Тогда я могу прикладывать чуть больше усилий!» И в следующий миг его шерсть и перья начали излучать столько света, что под ним просто не осталось места для теней. Меня выбило из них, но я смог воспользоваться этим в своих интересах. В мире теней я успел достать катану и уже приготовил к использованию ее способность сразу четвертого уровня. Если противник хочет играть по-крупному, то стоит предоставить ему этот шанс. В полете я развернулся, сделав резкий взмах на расстоянии менее десятка метров от его живота. Способность впилась в него, но шерсть оказалась достаточно плотной, чтобы поглотить большую часть атаки. А это сияние развеяло эффект смерти, из-за чего способность стала просто базовой. Противник закричал, крик ударил по ушам, но стало сразу понятно, что ему больно. Но следом он посмеялся и устремился за мной, начал преследовать. Я же старался лететь на максимальной скорости, постоянно метал в его морду серпы, которые он ловил клювом и... перекусывал, развеивал, но ему нравилось. Он явно почувствовал азарт и был готов играть со мной до тех пор, пока у меня не останется сил. И он был явно сильнее меня на порядок. Снова длань, снова нанес удар ею, только на этот раз своей атакующей способностью. Это была проверка не развеются ли клинки под натиском его сияния. И один из клинков успел ударить, зацепив мягкую плоть между пальцами его лапы. Он даже не вскрикнул, лишь поджал на миг лапу, после чего раны там уже не было. Огромная регенерация, просто невероятно огромная. Но ему понравился мой ход. Он полетел еще быстрее. И вот сейчас я просто не успевал. Он меня медленно догонял, не переставая гонять перьями Рониту, которая изредка металла в зверя огненные шары, либо поливало его огненными струями. «Да чтоб тебя!» — прорычал я, делая бочку, чтобы уйти от резкого удара. «Ха-ха!» — снова радостно вскрикнул он, а его громогласный голос отражался от самих небес, усиливаясь при этом. «Реакция и ловкость у тебя есть! Я уже и забыл, какими вы можете быть интересными соперниками!» И снова рывок в мою сторону. Я приготовился к худшему, вызвал сразу всех клонов. От этого мой противник щелкнул клювом и только еще сильнее ускорился. Каждый раз, когда я применял ту или иную способность, он словно снимал с себя какие-то ментальные и физические блоки, усиливая таким образом свое тело, повышая таким образом ставки во время битвы. Но я решил закончить нашу схватку. Одиннадцать меня с полным запасом магии — это не мелочи, это не шутки. Я был настроен серьезно. Все мои клоны поддерживали и усиливали этот настрой. Мы за пару мгновений смогли создать полусферу. Я успел лишь моргнуть. Монстр ускорился настолько, что даже сам смог прорвать звуковой барьер. Но и я был не лыком шит. Все мы разом активировали ультимативную способность. Большая часть теней почти мгновенно сформировала сеть, ведь тень всегда быстрее света, а часть прикрыла меня от атаки этого монстра. И когда мой противник ударил в то место, где был я, ловушка захлопнулась. Послышался неприятный хруст все же ультимативная способность более плотные, чем атакующая. С ней тяжелее совладать моим противником. Она объемная, она непроницаемая и непробиваемая. Так что полусфера превратилась мгновенно в сферу, причем этого не было в моих планах. Монстр сам так сделал своей мощнейшей атакой. Но все же он смог пробить защиту, смог клюнуть меня, сломав сразу три ребра. Я лишь слегка сместился, чтобы он не попал в сердце, пожертвовав правым легким. Боль была ужасная, невероятная но она отрезвляла, разгоняла эмоции, злость, адреналин, и уже через мгновение тысячи и тысячи теневых клинков раз за разом начали атаковать в теневой сети это чудище. Я уже верил в победу, уже выпил зелье восстановления, из-за чего мне стало проще, а рана на груди стала зарастать, после чего этот птиц буквально загорелся и растворился, после чего появился на парящем острове. Я тоже развеял всех своих клонов, после чего возле гиганта приземлился и я. «Ну что ж», — тихо проговорил он, но в его глазах я видел удовольствие. Давно я не испытывал такого. Еще дольше смертные не заставляли меня перерождаться. А я ведь повелитель небес, Ситарис Великий. Кстати, насчет великого ты угадал, что меня порадовало. И теперь давай сначала. Коли я, повелитель, царь всех небес, представился, соизволь и ты, смертный» сделать то же самое в знак уважения к тому, кто потерпел от тебя поражение. «Ну, я бы не сказал, что вы потерпели поражение», — усмехнулся я, поглядывая на все еще зарастающую рану, в которой явно был яд. «Думаю, что вы бы меня в итоге прикончили. А так, я поборник богини смерти. Звать меня Тень. Являюсь лидером клана Юниверсал, который располагается в городе возле Восточных гор». «Хм...», — задумался повелитель. «Я знаю только один континент, где есть горы на востоке. Там еще рядом пустошь, не так ли?» «Именно так великий», — кивнул я. «Ему уже много горя из-за нее хлебнули. Но и при этом проявили настоящую выдержку, упорность, мастерство». Поднял он одну лапу, сжав ее в кулак. Только после этого я заметил, что передние лапы у него больше походят на руки, нежели на лапы. «Я наблюдал со своих островов за вашим сражением». «Прости, не признал героя плана разврата, который хитростью смог остановить нашествие демонов, получив в свои руки хоть и временно для смертных и до конца жизни для тебя союзника. Мы даже можем говорить с тобой в таком случае на равных тень. Поэтому приношу свои извинения, что не признал в тебе того, кто решает, а не того, кто подчиняется». Согнув в локти руку или всю же лапу в колени, Ситарец склонился, даже прикрыв глаза, на что я ответил тем же. Внутри меня был какой-то восторг от происходящего. На самом деле было приятно, что меня признали таковым. Но когда он выпрямился, в его взгляде была одна серьезность. «Но не позволяя власти замылить тебе глаза», — уже довольно жестко заговорил он, — «те, кто поддался ее искушению и привели к такому старый мир. Если бы не новые боги, то я бы не смог снова повелевать небесами. И ты не смей быть тем, кто сгубил тот мир». «Защищай тех, кто пошел за тобой. Будь справедлив, ответственен и всегда готовым рискнуть своей жизнью ради остальных». А потом его взгляд переменился, и я увидел в нем снисходительность. «Но не будем более тратить твоего времени. Твоя миссия мне понятна, так что...» Он на миг прикрыл глаза, после чего из его огромного гнезда прямо мне в руки прилетел очередной осколок. «Забирай и ступай». Желаю тебе удачи на твоем нелегком пути, на котором ты еще хлебнешь множество горя, а также желаю стойкости, она тебе точно пригодится. Я кивнул. Повелитель смотрел на меня в ожидающе, так что я снова сделал то же самое, что и в прошлые разы. Снова смерть не применяла своей магии, снова осколки слились без проблем, а перед глазами всплыло очередное уведомление: Цель испытания найти все части артефакта жизни, Найдено».